Размещая этот отряд, шокловитый часть его поставил на кормовом дворе в самом Преображенском, а часть разместил в рощах и оврагах кругом села. При этом он отдавал такой приказ отрядным начальникам Филиппу Сапогову и пятисотинному Нифанту Чулошникову. «Слушайте, если ученица в хоромах крик, так вы будьте готовы и бейте всех, кого вам будут подавать из хором. Затем, обращаясь к денщикам своим, стрельцам стременного полка Федору Турке, Михаиле Капранову и Ивану Троицкому, говорил, «Когда на меня кинутся, рубите всех, кого не попало, и дайте тот же весть всем остальным, спрятанным во врагах и лесах». Дело обошлось, однако ж одним пустым страхом. Никакого покушения не было, В таком напряженном положении находились обе партии. Взаимное раздражение их доходило до крайних пределов. И для открытого разрыва, для явной борьбы не доставало только какого-нибудь более или менее крупного случая, этот случай выдался 8 июля 1689 года. С этого рокового дня В особенности с возвращения князя Василия Васильевича из Крымского похода развязка драмы шла с ускоренной быстротой. Небо покрыто светло-серым покровом, не густо слоистых облаков. Дождя не было, да и нельзя было ожидать его, но зато не было и удушливого июльского зноя. Колокола гудели в Москве, И народ всякого сословия и звания толпами валил к Кремлю на крестный ход в день праздника явления Казанской богоматери. По обычаю в Успенском соборе служил литургию сам патриарх Иоаким при многочисленном стечении народа и в присутствии всего царского семейства. Обоих царей, цариц и царевин. Литургия кончилась скорее обыкновенного, так как предстояло еще идти с иконами и хоругвами в Казанский собор на Красную площадь. По окончании обедни богомольцы стали поднимать кресты, иконы, и в числе первых царевна Софья Алексеевна приняла к себе икону «А тебе радуется». Прежде царевны никогда не участвовали в ходах, и такая выходка, выводившая женщину из тени, и ставившая ее на ровную стать с мужчиной, как явное доказательство стремления царевны, раздражила молодого Петра. «Неприлично тебе, сестра, идти с нами в крестный ход. Искони женщины не участвовали в торжествах», сказал Петр, останавливая сестру. «Я знаю и без твоего указу, что мне прилично», гордо отвечала царевна, и с образом пошла вперед. Вспыхнул молодой царь, вышел из церкви, отошел к стороне и махнул рукой конюшему. Подвели лошадь, и, вскочив в седло, он быстро поскакал в Коломенское. Ссора брата с сестрой не осталась незамеченной. Она была подхвачена на лету, переходила от одного к другому с различными прибавлениями и прикрасами. На этот раз общественное мнение становилось на сторону царя, защитника старины. «Зазорно девицы из царского рода ходить во всевидении всех», — говорили одни. «Быть недоброму», — говорили другие, подметившие злобные взгляды, какими обменялись между собой брат и сестра. Это было первое явное столкновение». «Он хочет не только лишить меня власти, а по-прежнему запереть в терем. Нет, этого не будет. Я или он, пьяный конюх, а место для нас обоих тесно», — подумала царевна и решилась действовать.